Эпилог. Через 170 лет после того, как Цунино впервые прошла по улицам Эдо, я прилетела в Токио с младшим сыном. Было то же самое время года. Заканчивалась осень и начиналась зима. Стоял ясный день, и снежинки еще не кружились в воздухе. Мы приехали из аэропорта на Нарите-экспрессе в скоростном поезде которые с таким триумфом запустили в начале 1990-х годов, в разгар экономического бума, когда оказалось, что Япония может стать главной державой мира. Экспресс пулей промчал нас мимо крошечных рисовых полей, просвистел мимо огромных развлекательных центров на окраине Токио, а затем нырнул в тоннель и высадил в самой центральной части города, вновь ставшего крупнейшим в мире. В тот вечер мой четырехлетний сын долго сидел у окна в гостиничном номере и с высоты 37-го этажа наблюдал, как с токийской станции приходят и уходят поезда. Травянисты зеленого или ярко-оранжевого цвета, они выглядели как игрушки. В последующие дни сын ходил немыслимо влюбленный то в турникеты метро, которые вытягивают билеты с пальцев и через полсекунды выплевывают обратно. То в торговые автоматы, дивясь, как загипнотизированный, на ряды незнакомых бутылок. В гастрономическом отделе супермаркета его юную душу потрясли ряды жареной цельной рыбы. Я повела его в музей современного искусства, и он танцевал под водопадом неоновых лучей. Он обрел свой Токио, Детский город-рай, где все ново и удивительно. Я увидела город, который знала больше 20 лет. Серый лабиринт стали и бетона, который тянется от океана до самых гор. 13 линий метро и 36 линий железной дороги и монорельса огибают зеленый парк императорского дворца. 38 миллионов человек. Кимоно, деловых костюмах – Колготках в сеточку, узких джинсах, школьной форме, винтажных платьях в стиле «Американка Юга». Едут на эскалаторах метро, стоят в очереди за свежей выпечкой, читают книги, пьют кофе, уткнувшись в экран телефона. Бесконечный город, в котором проведено столько лет, наполненных исследованиями. Город, ставший вторым домом. Но не зря я 10 лет занималась жизнью Цунино. «Теперь я могу различать призрачные контуры другого, старого города, того, который знала она». Его небоскребами были шаткие пожарные вышки. Вместо шума машин по улицам разносился стук деревянных сандалей. Сад императорского дворца был территорией вокруг замка Сёгуна. Где-то среди стеклянных и стальных башен квартала Синзюку Цунино с мужем еле выживали, работая в харчевне родственника. Недалеко от монументов парка Уэно она стояла на коленях у постели младшего брата, прощаясь с ним в последний раз. В нескольких шагах от огромных универмагов и роскошных витрин квартала Гинза она шла по длинным коридорам южной конторы городского управления. Землетрясения, пожары и бомбардировки Почти ничего не оставили от зданий и ландшафта старого Эдо. Уцелели единичные строения. Например, одни из красных ворот особняка главы клана Кага, который Цунино, наверное, видела, когда только вошла в город. Теперь они ведут во двор главного здания Токийского университета. Или сторожевая башня Фудзиме, замка Сёгунов, которая все еще смотрит на город со своего основания из тяжелых серых камней. Но большая часть Эдо теперь живет в коллективной памяти. Под музейным стеклом, в углу любого книжного магазина, в торговых пассажах обычных жилых кварталов, в кухнях старых ресторанов, подающих только лапшу и блюда из угря. Одна из новейших линий токийского метро называется Оэдо, что означает «Большой Эдо». Подходящее название – Ведь старый город все еще существует под современным Токио и живет в своем подземном ритме. Нужно только знать, где он находится и как ощутить его присутствие. Дома в Америке, когда я упоминаю Эдо в университете, в аэропорту, на остановке школьного автобуса, я вижу в ответ пустые взгляды. Слово Эдо не находит никакого отклика даже у людей прекрасно знающих Токио. Важнейшие элементы массовой культуры Эдо, гейши, театр кабуки, гравюры по дереву, воспринимаются как универсальные вневременные символы Японии. Знаменитая, ставшая культовой, большая волна Хакусая брызжет пенной на холщевых сумках и кофейных кружках. Но того города, который сделал возможным появление этой работы, того города, где художник когда-то сидел в харчевнях и ресторанах, набрасывая рисунки на потеху восхищенной толпе, больше нет. Там, где должно быть живое, шумное, полное суматохи место, название которому «эдо», теперь пустота, или, в лучшем случае, выхолощенная статичная культура. Что-то чужеродное – и недоступное. Но Эдо все-таки познаваем, как познаваемы его жители. Даже те, кто не оставил после себя ни громких имен, ни великих достижений. Они не могли предвидеть, что их город сменит имя, что Сигунат падет, что на месте деревянных домов вырастут кирпичные кварталы, а затем башни из стекла и бетона. Им не дано было предугадать, что границы их мира раздвинутся так катастрофически быстро и настолько безжалостно, что их бесконечно большой город будет стоять в ряду других столиц мира, станет просто еще одной точкой на карте. Но жители Эдо оставили нам свои истории, и не как представители Японии или носители исчезнувшей традиционной культуры. Они были плоть от плоти живого великого города. Эти люди месили ногами уличную грязь, не могли заснуть, когда шумели соседи, тратили деньги на туши бумагу, чтобы писать домой письма. Голоса, которые доносятся до нас через полмира и 170 лет, порой кажутся поразительно знакомыми. Они рассказывают о шуме и толчее большого города о своих стремлениях, потраченных усилиях, затратах и потерях. Пока живы их записи, мир Цунино, который кажется нам таким далеким от нашего, еще не совсем потерян».